30 районных каратистов придут на дежурство в поясах всех цветов радуги». Шучу. «Десятая позиция. Буфет. Я договорился. трех столовых организует два лотка. Будут киоски с книгами и пластинками. Посмотри список, там интересно есть». «Одиннадцатая позиция. Корреспондента из Комсомольца я пригласил. Звонила твоего имени. С радио тоже будут».